Глава 33. Эшерих и Клуге едут прогуляться. Уже совсем стемнело, когда комиссар Эшерих р вместе с Энна Клуге покинул садовый флигель на Ансбахерштрассе. Нет, при всех легочных проблемах Анны ш о н л а й н комиссар не решился отнести ее дело к разряду незначительных. Ведь с т а р о е д е л о похоже, дает приют всем преступникам без разбору, даже не зная их истории. Например, у Энна Клуге она имени не спросила, спрятала его только потому, что ее попросила давняя подруга. Да и госпоже х е б е р л и тоже присмотреться не мешает. Беда с этим народом. Сейчас, когда идет война, за счастливое будущее даже сейчас он ф о р д ы б а ч и т с я «Куда ни сунешься, всюду нечисто».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 Если вы решили со мной расправиться, так давайте прямо тут незачем ждать еще четверть часа. Нито к мне на помощь не придет, небось полночь уже. Точно в подтверждении его слов вдруг раздался бой часов, неожиданно близко, эхом отдаваясь во мраке ночи, Оа б невольно считали удары. О 11 сказал комиссар. 11 часов До полуночи еще целый час.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 «Все озеро п е р е п л о ш и т е И уже спокойнее добавил. «Ладно, передохните минутку, образумьтесь, давайте присядем, а?» И он снова подхватил Клуге под локоть. Энна хлопнула его по руке. «Не смейте больше ко мне прикасаться. Делайте со мной что хотите, только не прикасайтесь!» «Сбавь тон, Клуге!» — осадил комиссар. «Ты кто такой?» «Мелкая, трусливая, вонючая шавка».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 И не надо к луге. Видите ли, я принес вам кое-что другое. г л е н т е хорошенький пистолетик, п р е д с т а в ь т е его к о л б у не б о й с ь Я придержу вам руку, чтобы не дрожало. А потом вы немножко согнете палец, боли вы не почувствуете. Просто все мучения и преследования вдруг закончатся. И вы, наконец, обретете мир и покой. И свободу.